Двадцать Тим Драконов. После этого нелепого соревнования я не мог успокоиться. Хотелось рвать и метать. Или метать и рвать. Да какая разница. Мисс Арбузова раздражала. Но что самое любопытное, раздражало и то, что Дана ушла с Ником. Сам ведь его позвал. Сам попросил о помощи. Нет, в друге я не сомневался. Но он как-то слишком рьяно заботился о мисс Дмитреску. Да и она хороша. Уши развесила, вся сияет и светится. Зла не хватает. Пролететься, что ли? — Тим! — Тим! — услышал голос Ника. — Здесь я! — откликнулся из кабинета, и в дверях появился дружащий лис с бутылкой вина. — Стой! — А как же приз? — Получение приза наша Дана перенесла на потом. — вздохнул тот. «Сказала, голова болит и все такое прочее. Забавная она. Не находишь?» «Ничего не нахожу», — рыкнул на Ника. «Драконие перепонки. От этих капель в носу все чешется. И громко чихнул. «Каких капель?» Тут же уцепился Ник. «Да так, от аллергии. На некоторых». Я до сих пор не решил, делиться ли своими подозрениями насчет Арбузовой. «А, на Данку, что ли?» «Я бы на твоем месте клёли принюхался». «Зачем это?» «Неужели и друг клюнул на певицу?» «За тем, что она странно пахнет». Ник наконец-то справился с бутылкой, нашел в шкафчике бокалы и разлил вино. Травой какой-то, будто натерлась чем или набрызгалась. От данный запах куда лучше. Кстати, не верю я, что Дана и твоя охотница — одно лицо. Она слишком наивна для этого». Ты видел, как в конкурсах участвовала? С азартом, с огоньком. Хотя и Лёля твоя отличилась. — Да не моя она, — рыкнул в ответ. — Конечно, конечно, — закивал Ник. — А глазки как тебе строят? — Я... В общем, Нике. Капля от нее. Для меня это арбузово пахнет драконицей. «Да — Да? У Ника округлились глаза. — Ты что, Тим? Хочешь сказать, эта облезлая кошка твоя истинная пара? Не глупи, дружище! Ничего я не хочу, Нике. Вот только от запаха арбузовой я, как пьяный. Купил капли закапал. Сначала было ничего, а потом. Потом запах вернулся с новой силой. И капли перестали помогать, будто подменил кто. Так закажи новые! Ник похлопал меня по плечу. Только дружеский совет, Тиме. Делай вид. что певичка тебе не безразлична, а сам включи голову и присмотрись. Может, ответ на поверхности. А по поводу Даны... Слушай, ты будешь сильно против, если я на самом деле за ней приударю? Против? Нет, что ты?» — заверил друга. А дракон внутри заверил меня, что вот он-то как раз очень даже против. Я предложил дракону заткнуться. Вспомнил, что он мужик, чешуйчатая. «У тебя чешуйки на шее выступили», — задумчиво заметил Ник. «Это все из-за запаха», — махнул рукой. «Дракон нервничает. Еще и мать приезжает. Вот готов поспорить, что опять поссоримся. Почему я не могу поладить с собственной матерью? Может, ты просто с женщинами в целом не сильно ладишь?» Ник задумчиво потягивал вино из бокала. «Будь умнее, Тим. Подари маме цветы». «Сделай комплимент, пригласи на прогулку. И ставлю свой молочный зуб, все проблемы испаряться. Вы, драконовы, все твердолобые, даже твой отец спокойный. «Ник, не надо об отце». «Понял, молчу». Ники вздохнул и заново наполнил мой бокал. «Да, мы с матерью не ладили. Может, Ник и прав. Может, я просто не знаю, как себя вести. Вот и вешаются мне на шею». Всякие арбузовы. Некогда мне был романы заводить. Никогда. А мама вечно тащила в дом каких-то ящериц и крокодилец, у которых из-под юбок едва ли хвосты не вываливались. Думала, кинусь на них, что ли. Да им только деньги всем были нужны. Тим, а почему ты не хочешь поискать драконицу в том же Звербуке? Предложил Ник. Так же проще. Я что, по-твоему, же и вовсе безнадежен? Гаркнул на друга. «Сам найду. Да и сайты знакомств. Нет там никого». «С чего ты вообще взял, что меня девушки сейчас заботят?» «Охотница. Вот проблема. Перстень семейный, без которого хоть топись. Ни печать поставить, ни сейф открыть. Так проснусь однажды на улице и не буду знать, кто Дали загробастал с моей печаткой. А ты мне бабы». «Не бабы, Тим. Девушки». Ник хитро улыбнулся. «Вот скажи». «Неужели тебе никто не симпатичен?» «Никто. И хватит об этом. Давай лучше выпьем за...» «За то, чтобы до приезда мамочки ни один дракон не пострадал». Бокалы соединились со звоном. «Нет, Ник прав. Надо брать ситуацию под контроль, а себя в лапы. И пусть эта охотница покажется. Водная — значит, утоплю. Будет всю жизнь в виде какой-нибудь выдры в зоопарке сидеть. А я — туда экскурсии из дракончиков водить и пальцем на нее показывать. Ник ушел ближе к утру. Хорошо все-таки, когда у тебя есть друзья. И на сердце сразу стало спокойнее. Появилась уверенность, что рано или поздно я докопаюсь до истины. А еще радовало, что Дана дала ему отворот-поворот. Я тоже начинал сомневаться в том, что именно она — охотница. Только проверять надо все варианты. Кстати, о проверках. Я же хотел взглянуть на папку, которую так просил тот. Пока он болеет, лучше сам займусь всеми делами. Вернулся к рабочему столу, отыскал в бедламе нужную зеленую папку. Так, что тут у нас? Вытащил целую пачку документов. Пробежался по ним глазами и сам себе не поверил. Пробежался еще раз. Нет, только не тот. Как мой брат мог оказаться вором? Но против фактов не попрешь. В папке лежали документы на переводы. Тот переводил мои деньги на теневые счета по чуть-чуть, чтобы не заметил. Но я заметил. И не собирался этого так просто оставлять. Вот они, мои пропажи. Вот кто решил пошатнуть благополучие драконьих Далей. Я едва не взвыл. И это... мой родной брат схватил папку в руки уже покрывшиеся черными чешуйками и лянулся прочь к спальне братца влетел внутрь без стука тот ползал по полу стараясь поймать отвратительную лягушку увидел меня радостно забил хвостом затем заметил папку и его радости поубавилась что это такое отчеканил я тычи папку ему под нос чи Тим, почти член раздельно выдал ящер. Да, я Тим, а ты мерзавец и вор. Как ты мог? Драконье дали, наши общие детище. Мы же тут каждый кирпич знаем, каждый угол. Мы себя отдали этому курорту. Как ты мог, я тебя спрашиваю. Тот понял, что дела плохи, и упал на спину лапами вверх, считает, что подумай, бутон и сдох и уйду. Не тут-то было. На спине долго не пролежит. Гребень мешает. А я постою подожду. Вот только дракон жаждал разобраться с негодяем. Одежда затрещала по швам. Тим! заблеял тот, чувствуя, что запахло костром. Я и сам знал, что дракона сейчас выпускать нельзя и делал все, чтобы он оставался под контролем. Но, папка, может, и охотницу ты нанял, чтобы меня убить? Кольнула догадка, и я склонился над братом. Что может быть проще? Я мертв. Дали твои. Ничего тот. Завтра мама привезет лекаря, и ты заговоришь. И ей ты уж скажешь правду, что ее любимый младшенький сынок оказался вором и убийцей. Ящер тихо застонал, из маленьких глазок покатились крокодили и слезы. Может, и не ящер он вовсе, а крокодил видит жертву. и плачет перед тем, как съесть. «Слушай меня, абразина, ты под домашним арестом. Высунешь свой хвост за порог, и я превращу тебя в подушечку для иголок. Понял?» Тот заскулил и забил хвостом, а я пошел к двери. Вызвал охрану и приказал глаз с номера не спускать. «Только пусть дернется, пущу на корм. Но каков подлец! Так легко улыбаться мне в глаза, есть за одним столом!» Неужели и правда охотницу нанял тот? Эта мысль не давала покоя, заставляла лезть на стенку. Каким бы дураком он ни был, а все-таки брат! Я вернулся в комнату. Близился рассвет. Надо хоть немного поспать, а утром я совсем разберусь. И с Тодом, и с Арбузовой, и с детективом Эросом, от которого нет толку, и с Даной Дмитреску. Обязательно. Но это утром. А сейчас надо успокоиться и спать.